Глава десятая. Выбор одного. Что так сильно обидели, лесник уселся в кресло напротив, пока Аурика с трудом пыталась не сбежать прочь. Останавливало только то, что папа просил дождаться, пока придет за ней. А еще то, что там, снаружи, кажется гораздо страшнее. И кто только посмел. «Он меня выкинул как вещь ненужную» выпалила Аурика вместо того, чтобы ответить: "Не ваше дело", как собиралась. Вытерла скотившуюся по щеке слезу. "Почему я вообще это вам рассказываю?" Лесник на это покачал головой. "Может, потому что я спросил? Посиди здесь, сейчас принесу кое-что". Не успела Аурика сказать и слова в ответ, как лесник уже скрылся на кухне. Она собралась было пойти за ним, то ли спросить в чем дело то ли спрятаться пока он не видит сама еще не определилась но словно непонятная сила удерживала ее до тех пор пока лесник снова не зашел в комнату вот попей это должно помочь вроде бы он поставил перед аурикой кружку с дымящимся отваром от резкого запаха которого щекотало в носу вроде бы аурика отодвинула от себя кружку «Вы даже не уверены?» То, с каким растерянным видом лесник взъерошил волосы, вызвало у Аурики улыбку. Сейчас уже казалось странным, что можно было его испугаться. Всего лишь одичавший в одиночестве и не привыкший к гостям человек или отвыкший. Ничего удивительного, если долгое время общаться только с радиоприемником. Как только узнал, что она дочка знаменитого южного перебежчика сразу потеплел на первый взгляд по крайней мере а ведь она не хотела ничего рассказывать но удержаться почему то не смогла не приходилось раньше такое варить он виновато развел руками ну ты не переживай я все по рецепту делал «М -м, спасибо конечно аурика покосилась на кружку уж лучше обойдусь как нибудь не обойдешься — возразил лесник и снова пододвинул к ней отвар. — Пей, серьезно тебе говорю. Травить не собираюсь, в отличие от... неважно. Он вдруг бросил быстрый взгляд на окно, вскочил с кресла. «Пей — Пей! За пару шагов оказался у выхода из комнаты. Еще через мгновение скрылся из виду, а Аурика обнаружила, что держит кружку в руке, уже поднеся ее к рту. Пожалуй, плечами сделала глоток. С улицы послышался шорох подъехавшего гранилака. аурика успела сделать еще глоток, и туманная пелена, которая окутывала сознание после бегства из катакомб, рассеялась. Даже обидно стало. Ей ведь уже почти начал нравиться этот морок. «Ты в порядке!» — буквально влетевший в дом папа схватил ее за плечи. «Я так перепугался!» «Теперь же да», — заверила его Аурика, едва сдерживая вновь подступающие слезы. «Правда, все в порядке. Добралась без приключений, охране не попалась И, кстати, твои коды на замках не так уж сложно взломать, если знать принцип». Увидев, как папа нахмурился, Аурика решила, что слишком много выболтала. Пришлось поскорее сменить тему. «Меня тут чаем угостили!» Она кивнула на кружку. «Кто?» Папа с подозрением принюхался к отвару, но, похоже, ничего особенного не почувствовал, и поставил кружку обратно. «Хозяин дома?» «Ага», — кивнула Аурика и улыбнулась. «Он твой самый преданный слушатель!» «Ну, он так сказал!» А еще что сказал? Папа крепко держал ее за плечи, будто пытался не позволить увильнуть от ответа. «Можешь сам спросить?» аурика освободилась из его хватки пойдем он наверное будет рад познакомиться но она ошиблась во всяком случае неотложные дела какими бы они ни были оказались для лесника важнее ни в одной из комнат его не обнаружилось аурика засомневалась был ли он на самом деле только кружка со все еще горячим отваром была тому немым подтверждением. Костер, разведенный в самом центре пещеры, нисколько не спасал от сырости. Кайри показалось даже, что он наоборот, сам как будто старался спрятаться от падающих то и дело со стен капель. Почти погас, и всем, вместо того, чтобы разбрестись по разным углам, Пришлось собраться около него тесным кружком в надежде хоть немного согреться. «Мы скоро забудем, как выглядит солнце. Мы стали детьми подземных дворцов», промурлыкал себе под нос Руфин. Получилось настолько фальшиво, что в ответ ему отвесили подзатыльник. Кайра и сама бы с удовольствием это сделала, да вот беда сидела она напротив него. «Эй, за что?» Руфин огляделся в попытке понять, от кого из находящихся рядом прилетела такая благодарность. Но оба соседа лишь хитро ухмыльнулись, переглянувшись. Руфину ничего не оставалось, кроме как обиженно проворчать. «Уже и попеть нельзя!» «Нельзя!» — почти хором ответили несколько голосов. Руфин еще сильнее скуксился, закашлял и посильнее закутался в свитер. Глядя на него, Кайра почувствовала себя еще неуютнее. Вытянула ладони над костром. «Думал, ты ледяная, а ты, оказывается, каменная», — проговорил Туквай так тихо, что никто, кроме Кайры, не мог его услышать. Только после его слов она заметила. Закоченевшие пальцы почти касались огня, который совсем не обжигал, потому она не поддалась инстинктивному желанию отдернуть руки. Убрала их только после того, как заметила на себе озадаченные взгляды. «Мы скоро забудем, как выглядит солнце». Тут и привязалась же!» Она бросила на Руфина гневный взгляд. Всего каких-то пары дней в катакомбах, а мозг уже начинает плавиться, как эти стены. Или дело в самой пещере, где чувствуешь себя больной. Стоило пробыть здесь достаточно долго, и больше не удавалось погрузиться в расслабляющую пустоту, чтобы избавиться от лишних мыслей. Вдох... Выдох. Но сердце продолжает трепыхаться, как встревоженная птица. Нужно идти дальше. Куда угодно, пусть даже они заплутают в этом каменном лабиринте. Пусть без проводника не смогут найти верного пути, неважно. Как можно дальше от этой пещеры, вытягивающей жизненную силу. Джей слишком долго не возвращался. Еще днем ушел разведать местность. Забавный нашелся способ назвать поиск самой удобной дороги через катакомбы. Оказалось, так просто устроить, чтобы в его глазах это больше походило на веселые приключения, а не на изматывающий поход в неизвестность. Достаточно было не называть вещи своими именами. А сейчас поскорее уйти прочь, увидеть солнце. Кайра подняла взгляд на свод пещеры, откуда пробивался вовсе не солнечный, а лунный свет. Его нет уже так долго. И солнце, и Джея. Мысли снова и снова шли по кругу, разорвать который казалось невозможным. Ты же сама хотела занять его на время, чтобы надоедливое прилипало, успела уйти подальше. Напомнил ехидный внутренний голос, от которого было не отмахнуться. Да, хотела. Глупо это отрицать. А теперь так же отчаянно хотела споследовать ее примеру. Черная, намертво впитавшаяся в каменный пол линии бывшего барьера, казалось, обжигала гораздо сильнее, чем это мог бы сделать любой огонь. Кайра вздрогнула, когда на плечи опустился колючий, но такой теплый свитер. Обернулась. Конечно, кто бы сомневался. Туквай с таким завидным упорством исполняет роль заботливого телохранителя, что это уже даже перестало быть смешным. Особенно от того, что сам-то он, похоже, и впрямь себя им считает. «Ты дрожишь», — объяснил он в ответ на невысказанный вопрос Кайра. Что ж, сегодня он во всяком случае заслужил ее расположение. После того, что сделал утром по ее просьбе, определенно заслужил. «Спасибо», — Кайра натянуто улыбнулась. Завязала рукава на свитере, превратив его в накидку. А чтобы Тукувай не светился, так довольнёхонько добавила. «Но это...» — она провела пальцем по шерсти свитера. «Поможет только сохранить то тепло, которое осталось. На время. Здесь по-прежнему будет так же холодно, если не найти способ посильнее разжечь костер. Она зашагала прочь, оставив застывшего в недоумении Туквае. Пусть попробует поразмышлять, что за скрытый смысл она вложила в эти слова. Все равно будет неправ, к какому бы выводу ни пришел. Хотя бы потому, что она не вкладывала в них никакого скрытого смысла. Уже подойдя к выходу, Кайра услышала удивленные возгласы за спиной, обернулась и сама охнула, не удержавшись. Еще несколько секунд назад, едва трепыхавшееся, пламя вдруг разгорелось с новой силой. Сидевшим слишком близко, пришлось поспешно отскочить, чтобы искры не попали на одежду. Сине-зеленые искры, как на миг почудила Скайри, она сделала шаг назад. Препятствие выросло на пути так неожиданно, что едва удалось удержаться на ногах. «Осторожнее!» Джей, а именно на него она наткнулась, успел придержать за плечо. «Зря спешишь!» «Уж очень не терпится поскорее отправиться дальше», — проворчала Кайра с упреком. «Вот и отлично. Прямо сейчас и пойдем». Он бросил быстрый взгляд через плечо Кайры. «Думаю, все достаточно отдохнули». Судя по тому, с каким радостным гвалтом подскочила команда, им точно так же, как и самой Кайри, было уже невыносимо в этой каменной клетке. А Джей тем временем окинул всех цепким ищущим взглядом, в котором не на шутку разгоревшийся огонь отражался зеленым. А где Арика? Нахмурился, а когда Кайра хотела выскользнуть из пещеры, преградил ей путь. Повторил, начав картавить. «Я спрашиваю, где Рика?» «Откуда мне знать?» Она пожала плечами. «Я не обязана присматривать за твоей подружкой?» «И никто из нас этого не обещал?» «Никто, кроме тебя», — мысленно поправила она сама себя. Обернулась к остальным. «Вы Аурику видели?» Другого ответа, кроме «нет» и «с утра не видели» «Ни Кайра, ни Джей, не дождались». Да и не могли дождаться. Все сработало точно, как никогда не подводившие старые часы. Его драгоценная Рика наверняка уже очень далеко отсюда. «Ты ее прогнала!» — процедил Джей сквозь зубы. Даже не спрашивал, был уверен, что так все и было. Понять, что ему представилось, было несложно. Достаточно оказалось того, как крепко он схватил Кайру за локоть, не позволяя уйти. Она и не пыталась вырваться, только равнодушно пожала плечами. «И как ты себе это представляешь? Если думаешь, что мне удалось бы ее прогнать, то... Выходит, слишком плохо знаешь свою девушку. Ты ее сам прогнал, своими словами!» Кайра еще не успела сказать это Джею в лицо, а он отшатнулся, словно бы услышал ее мысли. Виновато потопил взгляд. Тихо произнес. Я этого не хотел. Чем совершенно ошарашил Кайру. Не мог же он в самом деле услышать, о чем она думает. Оказаться в моем собственном воображаемом мире тоже не мог, однако был там, напомнила сама себе. В самом деле, за последнее время происходило столько странностей, что пора было уже разучиться удивляться и вспомнить, наконец, что не просто так позвала Джея в эту экспедицию. Она уже на пути домой. Услышав эти слова Кайры, Джей встрепенулся, отпустил, наконец, ее руку и заявил. «Все с меня хватит. Иду за Рикой». «И что собираешься делать?» — усмехнула Скайра, изо всех сил пытаясь прогнать прочь накативший страх. Страх, что Джей уйдет и больше не вернется, что все было напрасно. Стало доколик в животе смешно от того, что всего несколько минут назад она только и мечтала умчаться подальше, не дожидаясь его возвращения. Вдох, выдох. «Где ты сейчас будешь ее искать? Весь лес прошерстишь, как охотничий песик». «Вряд ли удастся. Но даже если догонишь ее и... вернешь обратно?» «Зачем? Она же уже сделала для нас, для тебя, все, что могла». «Я уже говорил, зачем?» «Говорил, да». Вдох, выдох. Спокойно и уверенно. Только тогда удастся найти единственно верные слова. «Говорил, что должен о ней позаботиться». А сам собираешься тащить ее туда, где с каждым днем будет все сложнее это сделать. Даже ты не сможешь и вести нас, и присматривать за ней. Уже развернувшийся, чтобы уйти, Джей остановился. Вести вас? Да я вообще не... Похоже, он все-таки заметил, что привлек излишнее внимание. Вытолкал Кайру из пещеры, лишь в тоннеле убедившись, что никто не сможет услышать их разговора, продолжил. «Я не рвусь вас куда-то вести и тем более не собираюсь, если из-за этого Рика пострадает. Если она сейчас заблудится, если на нее нападет кто-то, там в лесу зверей полно». Чем дольше Джей говорил, тем отчетливее слышалось в его голосе отчаяние, так крепко вцепился в стену, что на ней остались следы ногтей. Кайри ничего не оставалось, кроме как ответить. «Ничего с ней не случится. Рация есть, на помощь позовет. Папочка ее драгоценным мигом прискачет, куда бы она ни забрела. А вот пошла бы с нами дальше, и точно пострадала бы. Не будь таким эгоистом и признай сейчас, ей лучше быть как можно дальше от тебя. И для тебя самого так будет лучше. С ней ты не сможешь дойти до конца. Ты! «Ты?» Джей подался вперед, так что пришлось отступить, уперявшись спиной в холодную каменную стену. Навис над ней. Вынудил смотреть снизу вверх, запрокинув голову. «А что я? Ну что я?» Как удавалось продолжать его убеждать, когда колени подгибаются от прожигающего насквозь взгляда. Этого Кайра и сама не понимала. Всего-то говорю то, что ты и сам прекрасно знаешь. Считай меня своим голосом разума, если так будет легче. И знаешь что? Пора решить, что тебе важнее. Держать свою реку рядом, подвергая опасности. Или отпустить. И помочь той, кто в тебе действительно нуждается. Определенно правильные слова. От этого напоминания Джей мгновенно изменился в лице, словно получил неожиданный удар под дых. Опустил плечи. Осталось совсем немного, чтобы добить. «Можешь послать нас подальше. И меня, и тех вон ребят!» — Кайра кивнула в сторону пещеры. «Можешь весь мир послать подальше, но не поступишь так со своей матерью. Не позволишь ей и дальше быть изгоем». Единственное, с чем он не сможет, просто не посмеет не согласиться. Маленькая слабость, за которую легко подцепить, поймав на крючок. «Ненавижу тебя», — прочла Кайра по его губам. «А стоило бы поблагодарить», — возразила она мысленно. Едва заметно улыбнулась, когда Джейф встрепенулся. «И убирайся прочь из моей головы!» Он отстранил ее плечом, проходя мимо. взглянул в пещеру, откуда уже не виднелись отблески огня. Скомандовал. «Ну все! Хорош прохлаждаться! Идем!» Раздавшийся сразу же топот нескольких пар ног подтвердил. Именно этих слов они и ждали. С готовностью высыпали из пещеры и последовали вперед, по длинным извилистым тоннелем вслед за призрачным сине-зелёным светом, превращенного в фонарик медвежонка. Гнетущее молчание, такое, что каждый шаг отдавался громким эхом, продлилось до тех пор, пока за очередным поворотом их порядком вымотавшихся не встретило долгожданное небо. Они, в свою очередь, приветствовали его радостными возгласами, в ответ на которые Кайра покачала головой, проворчав «Как дети в самом деле!» Но и ее само это небо заворожило, ясное, усыпанное столькими звездами, что за всю жизнь не рассмотреть каждую. Над вершинами гор уже виднелась розовеющая полоска рассвета. Отдохнем там», — Джей указал на небольшое заросшее серебрящееся в лунном свете травой плато, в котором и вела узкая тропинка, если никто не против. Бросил на Кайру презрительный взгляд, на что она криво усмехнулась. «Разве я могу тебя возражать?» Пошла к указанной тропинке и, поравнявшись с Джейм, услышала от него почти шепотом. «Прекрати лезть ко мне в голову!» «Только после того, как прекратишь читать мои мысли», — ответила она. Это уже превратилось в своего рода игру, которая с каждым разом казалась Кайре все забавнее. Спокойно выслушать в свой адрес любые обвинения Джея и сделать так, что он сам почувствовал себя виноватым. Вот и сейчас он не смог найти, что ответить. Лишь остановился, пропуская ее вперед. «Отдохнем!» Оказалось гораздо легче сказать, чем выполнить на самом деле. Джей отчаянно надеялся, что если хорошенько вымотается, шагая по скользким узким тоннелям, то не останется сил на тревожные мысли. Пытался все для этого сделать, почти бежал, даже когда ноги с трудом передвигались. Остальные едва за ним поспевали, пусть и не жаловались. Может, просто из-за того, что не оставил им такой возможности, пока пытался убежать от себя. Зря пытался. Сейчас валившись без сил на траву под открытым небом, как и остальные его спутники, понял это особенно отчетливо. Тревога накатилась сильнее, чем раньше, отдаваясь стуком в висках. Закрыл глаза, но даже это не помогло забыться. Лишь стали отчетливее слышны окружающие звуки. Завывание ветра в ущелье, стрекот попрыгунов в траве. Вдали — Короткая угрожающая рявка рявканье клыкаря. Джей мгновенно подскочил, стал всматриваться в темноту растущего внизу леса, пусть это и было бесполезно. «Да далеко он чего всполошился?» да — проворчал Туквай, демонстративно зевнув. «Знаю», — отмахнулся от него Джей, как от назойливой мухи. «От нас-то далеко, а от Рики?» Перестать представлять все возможные ужасы, поджидающие в неизвестности, никак не удавалось. В конце концов он не выдержал, достал рацию и в очередной раз нажал на вызов. По-прежнему без ответа. Не хочет с ним разговаривать? Или попала в беду? Можно только гадать. Он бросил на внимательно наблюдающую за ним Кайру гневный взгляд. Мысленно произнес. «Никогда тебя не прощу, если с ней что-то случится». Если она и услышала его мысли, то не подала виду. Но только отвернувшись, на всякий случай отойдя подальше, Джей рискнул добавить. «Себя тем более не прощу». Когда солнце поднялось над горизонтом, и утро вступило в свои права, стало ясно. Все попытки связаться с Аурикой бесполезны. «Отпустить и помочь той, кто в тебе действительно нуждается!» Совсем не кстати вспомнили слова Кайры. Пальцы сами собой переключили тумблер чистоты. Джей и представить не мог, что когда-нибудь придется ею воспользоваться. И снова нажали вызов. На этот раз щелчок ответа раздался почти мгновенно. «Внимательно слушаю», — произнес усталый голос совсем не похожий на тот бодрый и уверенный, что каждый день слышал из радиоприемника. «Это Джей, я...» «Хотел узнать, как там мама?» Спросить а реке не хватило решимости, но не успел он договорить, как получил в ответ совершенно неожиданное. «Ты, наверное, хочешь объяснить, что у вас произошло?» Даже помехи рации не смогли скрыть металлических ноток. «Потому что моя дочь ничего объяснять не собирается». Эти слова оказались настолько неожиданными, что Джейни не сразу осознал их смысл. А когда осознал, то смог выдавить лишь... Она вернулась, да? Вернулась. Можно было легко решить, что перебежчик злится. Имел на это полное право, если бы не последовавший за этим усталый вздох. Делает вид, что все в порядке и отказывается хоть что-то рассказывать. Кроме того, что знать о тебе ничего не желает. Этого следовало ожидать. Если она слышала тот разговор, а она его наверняка слышала, то... А, неважно. Главное, она теперь в безопасности, будто груз упал с плеч. И Джей почувствовал такую легкость, что закружилась голова. Пришлось опереться рукой о скалу, рядом с которой стоял. И сквозь головокружение услышать требовательное... «Ты так и не ответил. Что произошло?» Больше всего хотелось сказать... Просто недоразумение. Она всё неправильно поняла. Однако это было бы наглой ложью, которая сейчас совсем не место. — Так будет лучше, — проговорил он тихо. — Для нее безопасней. Я обещал ее защищать. Правда собирался, но не смогу простить. — Не за что прощать, — прозвучала в ответ. — Если все так, как говоришь, что ты правильно поступил. Даже в тайне от себя самого, Джей не смел надеяться услышать эти слова. А услышав, смог сказать одно единственное спасибо. — Может, расскажешь, куда и зачем отправился? — голос перебежчика будто оттаял. — Вдруг я смогу чем-то помочь? — Это вряд ли, — невесело усмехнулся Джей. «Кто угодно, но только не человек, больше всех выступавший за уничтожение барьера, если верить маминым недомолвкам. Мне не сможете, но сделайте для мамы все, что в ваших силах, ладно?» «Не сомневайся». Рация жалобно пискнула, прерывая разговор. Джей едва сдержал себя, чтобы снова не нажать на вызов. Удержаться за эту спасительную ниточку. Еще раз услышать, не сомневайся, от человека, у которого он бы в последнюю очередь попросил помощи. Но когда все остальные, даже близкие друзья, разводят руками, другого не остается. Ничего, кроме надежды. И лежащего в кармане сборника с аккуратно перерисованными картами тоже, конечно. А вот выглядел сам сборник с замусоленными от частого перелистывания страницами совсем неаккуратно. Джей открыл карту на том участке, где сейчас находился, стал всматриваться в каждую линию. Так легко было притворяться перед другими, будто точно знаешь, что делаешь. Он столько времени провел за изучением надписей на картах, но и десятой части их загадок не мог объяснить. Например, вот этой пометки, оставленной картографом. Или тем, кто решил дать подсказку своим последователям. То, что жаждешь отыскать, во мраке скрыто. А за луч света заплатить придется троекратно. Скажи, готов ли ты, когда узнаешь цену? «Теперь, думаю, мой ответ тебе ясен», – прошептал Джей неизвестному советчику. Бросил взгляд на лежащую рядом рацию. Пальцы заледенели от ощущения, что все так не закончится. И впереди ждет еще много приятных сюрпризов. Перевернуть страницу удалось не сразу. Будто картограф был против заглядывания вперед. Рисунок перед глазами расплылся, мешая сосредоточиться, так что пришлось зажмуриться. Однако послышавшиеся рядом шуршание шагов, заставило мгновенно встрепенуться. «Как думаешь, мы правда его отыщем? Источник!» Наивность этого вопроса, подошедшего Руфина, вызвала невольную улыбку. «Хотел бы я сам быть в этом уверенным». Но вместо такого простого и честного ответа, Джей сделал ему знак присаживаться рядом и спросил. «Скажи, а что ты хотел бы от него получить?» «Получить?» Руфин выглядел по-настоящему озадаченным. «Вряд ли от него можно будет что-то потребовать». «А для чего тогда ты отправился в экспедицию?» «Решил, это будет весело», — Руфин с беззаботным видом пожал плечами, но спустя мгновение нахмурился. «Просто мне больше некуда идти, а так...» «Может, мы все исправим?» Кайр говорит, так мы сможем мир изменить». «Кайра, снова это Кайра!» Джей скомкал горсть земли, оказавшейся под ладонью. «Чего еще она вам всем наплела? И она, конечно, собирается его изменить к лучшему», проворчал он, глядя, как на другой стороне плато Кайра пытается настроить передатчик. «Да как угодно будет лучше, чем сейчас», с удивительной злостью бросил Руфин. «Знаешь, каково приходилось в приюте? Хотя откуда тебе знать? А ведь я мог расти не там, а с братом, если бы ему разрешили взять опеку. «Он тоже для них оказался недостаточно хорош», — понимающе кивнул Джей. «Ага. Даже пошел в шахты. Монет подкопить, до да меня из приюта забрать не выгорело. Там обвал был. Но это я потом по слухам узнал. Может, и не было ничего, может, он до сих пор там хочет побольше заработать. Без разницы, он так за мной и не вернулся. Пришлось самому сбежать». «Сколько их еще таких?» как его родители, как брат Руфина, как те парни, что весело переговариваются, указывая на узкую горную тропу, уходящую вдаль. Мы Джейс глотнул застрявший в горле комок. Обязательно все изменим, вот увидишь. Услышав эти слова, Руфин просиял. Как легко, оказывается, вселять в других надежду. И совсем не важно, оправдается ли она... Чересчур громкое шипение передатчика помогло этим мыслям поскорее выветриться из головы. джейни выдержал, поднялся и подошел к Кайри, которая устроила весь этот шум. Пусть и хотелось быть от нее как можно дальше, но тишины хотелось еще больше. «Все никак не уймешься», — спросил он, не сумев скрыть раздражение. Она лишь пожала плечами. «Если дашь мне усилитель, управлюсь намного быстрее». А ведь что может быть проще? Взять и отказать сейчас, остановив ее постоянные попытки разжигания бунтов? «Нет», — ответил он, сложив руки на груди. С нескрываемым удовольствием заметил мимолетную вспышку гнева. «Пора прекращать эти твои игры в новую перебещицу. Лицо Кайры исказилось при одном только упоминании этого прозвища, но она быстро взяла себя в руки. «Один раз! Уже сработало!» «Так почему бы не использовать проверенные приемы снова?» Кайра, наконец, прекратила издеваться над бедным передатчиком и отодвинула его в сторону. «Между прочим, даже твой драгоценный перебежчик уже, кажется, не так рьяно поддерживает министерство». «Но устроить переворот я тебе все равно не позволю». «Как скажешь», — подозрительно быстро согласилась Кайра. А за видимой покорностью Джей ясно прочел. «Это мы еще посмотрим. Хотя бы послушать, что в стране происходит, разрешишь? Скоро новости начнутся!» «Давай сюда свой передатчик», — нехотя согласился Джей. Протянул руку в ожидании, когда Кайра, также нехоти выполнит его требования. «В эфире новости 25-го часа», — донеслось из зажившего динамика. «Как и обещали, продолжаем держать вас в курсе развития событий вокруг Министерства». «За эту ночь число протестующих снова увеличилось, и к ставшим уже привычными за прошедшие дни требованиям добавились несколько неожиданных, больше похожих на лозунги. Вот, например, один из них. Сейчас узнаем обо всем напрямую. Скажите, что означает ваши выбор одного из нас, наш общий выбор?» «Мы уже поняли, что менять закон о гражданстве министерство не собирается», произнес мужской голос сквозь поднявшийся оживленный гвалт, в котором ничего невозможно было разобрать. «Единственное, что мы требуем, это разрешить одному из неграждан на выборах высказаться от лица всех нас. И кого вы видите в этой роли?» — поинтересовался диктор одновременно с тем, как тот же вопрос возник у Джея. «Неужели столько людей готовы передать свою судьбу в чьи-то руки?» «Он, вернее...» Она уже давно высказывается от нашего лица. Ведущая с радио будет справедливо назначить ее нашим голосом. «А ты своего добилась», — бросил Джей, выключив приемник, на который Кайра уставилась с ошарашенным видом, широко распахнув глаза. «Да чего же предсказуемо бывают люди, когда собираются в толпы? Сегодня Кипр в очередной раз в этом убедился. Вот только непонятно, радоваться ли тому, что все идет в точности по сделанному отделам аналитики прогнозу, или беспокоиться от того, что теперь все становится гораздо сложнее. Ведь если толпа вполне предсказуема, то когда она доверяет быть своим голосом одному человеку, кипрн уже видел, что может из этого выйти. А возможно, все стало как раз гораздо проще. Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Отодвинув занавеску, Киприн попытался сосчитать, сколько их, недовольных собственной жизнью, окружили здание министерства, не догадываясь, что все сотрудники уже несколько дней как перебрались на противоположный берег. Они вообще мало о чем догадываются. 58. 58. Еще 23 чуть в стороне. Еще 86. Сегодня цифры совсем не вселяли привычного спокойствия, скорее уж наоборот. После третьей сотни Кипрн сбился со счету, не дойдя даже до половины. Еще вчера их было меньше, как минимум, на треть. Пора это остановить, и чем скорее, тем лучше. Слушать сигнал вызова пришлось чересчур долго. Кипрн уже хотел нажать отбой, когда из динамика раздалось. Мне казалось, я дал ясный ответ. Да чего же грубо? Впрочем, после недавнего разговора рассчитывать на вежливость Берта было бы уж слишком наивно. Слышал последние новости. кипрн отошел от окна, чтобы было проще побороть желание снова взглянуть на улицу и продолжить счет протестующих. И понимаешь, что это означает? Не может не понимать, ведь 20 лет назад сам проходил в точности то же самое. «Если думаешь, будто меня это их решение волнует, ты сильно ошибаешься», — ответил Берт. «Я даже рад этому вообще-то». «Все-таки не до конца понимает». «Неужели всерьез решил ее поддержать?» «Но вообще-то ход неплох», — не мог не признать Кипран. «Может, кто-то из них и купится, поверит, что ты и впрямь перешел на их сторону, как когда-то. Жаль только, что теперь вернуть их расположение будет уже не так просто». «Знаешь прекрасно, почему я это сделал. Уж точно не для того, чтобы вы снова меня использовали» и не для поддержки скандальные ведущие хотя, может, и стоило. «Ты не можешь всерьез так считать», — с досадой подумал Кипран. «Почему, ну почему Берт не видит всего расклада? Не осознает, чем это может обернуться? Или не хочет?» «С огнем играешь», — вздохнул Кипран. «Тебя ведь за эту выходку не тронули только благодаря прошлым заслугам». «Не стоит продолжать в том же духе». «А тебе не стоит мне угрожать», — раздраженно бросил Берт. «Да я и не собирался вообще-то. Всего лишь решил по-дружески предупредить». «Тоже мне друг нашелся». Даже динамик рации не смог смягчить скептической усмешки Берта. «Вот и как спрашивается растолковать человеку то, чего он в упор не желает замечать, а любые объяснения воспринимает в штыке, «Министерство-то, может, тебе и не сделает ничего, если не станешь перегибать палку». «Знал бы только Берт, чего стоило убедить в этом совет министров. Но я бы на твоем месте не был так уверен в той толпе на площади. Они ведь уже считают тебя предателем. Любое неверное слово и ополчаться на тебя даже не успеешь ничего понять. Это лишь вопрос времени. А может, и не только на тебя». «Не смей, даже не смей!» По ту сторону динамика раздался громко и хлопок. Кипрон легко представил, как взбешенный Берт с силой стукнул по столу. Наконец-то до него начинает доходить вся серьезность ситуации. «Ни слова о моих близких!» «А я ни слова и не сказал!» «Хочешь знать, что будет дальше?» Снисходительно дружеский тон мгновенно улетучился, стоило подойти к самой сути. «Даже если и не хочешь, придется послушать. Есть всего два варианта, и оба вряд ли тебе понравятся». «Разве это было иначе?» — хмыкнул Берт. Но связь не отключила на том спасибо. «Что поделать?» — Кипран пожал плечами, отчаянно жалея, что нет возможности побеседовать, глядя друг другу в глаза. «Дать Берту понять, они вовсе не враги, чтобы он там себе не выдумал. Ты можешь продолжать заигрывать с ними. Можешь сколько угодно поносить министерство в эфире, как это было когда-то, но вспомни, как они встретили тебя на днях, не закидали камнями и на том спасибо. Вопрос времени, когда увидишь их возле собственного дома». Кепран мог бы поспорить на что угодно. Сейчас, в этот самый момент... Берт опасливо глядит в окно, как он сам. Губы дрогнули в полуулыбке. Иногда приятно разделить с кем-то собственную паранойю, даже если для этого и приходится преувеличить грозящую опасность. Но только самую малость. «Если знаешь, как этого избежать, то лучше поделись прямо сейчас». Голос Берта заметно смягчился. «Так-то лучше. Гораздо лучше. Придется заставить их поверить твоим словам. Любым». Сделать так, чтобы не могли не поверить. Знаешь, тебе сильно повезло, процедил Берт. Окажись, я сейчас рядом врезал бы тебе хорошенько. Не думай, что стану участвовать в этой твоей афере с гипнолином. Как хочешь. Совет министров все равно уже одобрил план. А займешь ли ты в нем место или нет, сам решай. Тебе может быть сколько угодно противно, но сейчас не самый подходящий момент для моральных терзаний. Последовавшая за этим тишина, казалось, сдавила со всех сторон. Кипрн успел шесть раз пройти кабинет из угла в угол, прежде чем услышал одно единственное слово. «Когда?» «Обсудим с глазу на глаз», — предложил Кипран. Пусть сейчас и не приходилось опасаться прослушки, но выработанная много лет назад привычка не доверять секретов техники была неискоренима. «Приезжай так скоро, как сможешь. Нужно...» Нет. Берт оборвал его на полусловие. «Я больше не переступлю порога министерства. Приезжай сам. Ко мне домой. И имей в виду, это последний раз, когда я для вас что-то делаю». «А больше, надеюсь, не понадобится». Нажав «Отбой», Кипрн отбросил рацию в сторону, так что та покатилась по столу и остановилась у самого края. В голове пронеслось непрошенное. «Наконец-то попробую знаменитых пирожков варьетты». Эх, и тех времен, когда решения еще не давались с таким трудом. Теперь они лишь далекие воспоминания, которым лучше не предаваться слишком долго. Особенно, когда есть вещи гораздо более важные. Команда контр, -контр радио собралась на совещании удивительно быстро. Стоило занять их реальным делом, как от былой расхлябанности не осталось и следа. Даже Элрик в кои-то веке пришел не в потрёпанной рубашке, которая даже на все пуговицы не застегивалась, а во вполне приличной новенькой майке. С надписью «Восемь человек справляются с работой десяти лучше, чем 12. Вот уж точно и не подкопаешься, даже если очень захочется. Я, конечно, не против неформального вида сотрудников, — хмыкнул Кипран, Но только если он не сказывается на результативности. Элрик, похоже, верно понял намек. Вам с какой новости начать? Так себе или получше? От перемены мест слагаемых Кипран кивнул остальным, чтобы располагались в кабинете поудобнее. Начинай с любой, хуже не будет. — Кажется, мы ее упустили. Элрик виновато опустил плечи. Олег Кер продолжил за него. Отследили передачу... До Трёхгорбова перевала, а дальше глухо. Ну, то есть она выходила в эфир два дня назад, но пробиться не получилось. Как будто что-то нас блокировало. Возле барьера техника не работает. Едва слышно пробормотал Киприн, на что получил сразу несколько удивленных. Что? Просто вспомнил старую примету. Поспешно отмахнулся Киприн. Скорее всего, поставила заглушку. Не стал попусту пугать подчиненных, лишь подумал. «Пусть лучше это будет действительно так, ведь иначе...» «Нет, нужно поскорее прогнать прочь мысли об иначе и сосредоточиться на фактах. Ты, кажется, сказал, что есть и вторая новость». В ответ на это Ирина протянула тонкую папку с бумагами. «Данные из приюта. Вряд ли они полные, но больше ничего выдать не согласились. Там такая управляющая... В общем, можно я туда больше не пойду?» Прозвучало так по-детски, что кипр не сдержал улыбки. «Сначала посмотрим на результаты, и если...» Достаточно оказалось взглянуть на первую же страницу досье, как папка выскользнула у Кипрана из рук. Только то, что он в этот момент стоял около стола, помешало листам улететь на пол. Этого просто не может быть! Кипрон никогда не верил в призраков прошлого. Вот они, похоже, в него очень даже верили. Дата рождения — восьмой день, шестнадцатые декады после падения барьера. Мать — Самира Конт, отец — неизвестен. — Ты была беременна, идиотка. Какая ж ты идиотка, Самира, и какой же я идиот. Хотела сбиться лбом об стену, долго и настойчиво. К счастью, она оказалась достаточно далеко. Теперь все, наконец, встало на свои места. «Над будет обрадовать Зелли!» От этой мысли вдруг стало совсем нестерпимо весело. «Прийти вечером и заявить с порога. Знаешь, милая, а у тебя ведь есть младшая сестра!» и она, похоже, пытается отыскать то, что ты разрушила двадцать лет назад. «С вами все в порядке?» — встревоженная Ирина помахала рукой перед его лицом. «Да, да, в порядке. Собрать бумаги по одной, аккуратной стопкой, оказалось единственным способом хоть немного прийти в себя. Вы отлично справились. А теперь пора нашей волонтерской группе...» выполнить свою часть работы.